Пятьдесят 56, январь 28. -е. Применим новые в познавании. Посылаем мысли о вмещении нашего и скучая свое. Наше касается жизни всего мира, всего человечества, а в мире тяжко сейчас. Тяжко потому и сознанию, коснувшемуся положения в мире. Внутреннее состояние уже не лично свое, но общепланетное ибо открыто тому, что идет на планете. Сторонники тьмы и ее слуги, сознательные и бессознательные, накапливают силы для разрушения жизни. Мы и все, кто против них, собираем мощь противодействия тьме. Грозные страницы истории мира. Нам должны помочь все, кто не хочет погибнуть в новой войне. Мы их сдержим. Мы на безумствующих управо найдем. Пусть лик свой звериный выявит до конца. Настанет момент, когда все люди, в ком сохранилась хотя бы частица здравого смысла, поднимутся против термоядерных безумцев. Всему есть предел. Теперь с огнем шутить уже невозможно.